Глава 45 Надежда. В Ориенте было шумно и людно. Что неудивительно, с субботы ведь выходной. Мама сразу же развила бурную деятельность по обновлению гардероба для меня и танки, Поскольку она сама и оплачивала покупки, я особо не сопротивлялась, позволив потоку ее активности увлечь меня за собой. Уже через полчаса я стала счастливой обладательницей трех блузок, юбки, И платье. Все в скромных офисных тонах. Можно надеть на работу. Мамин вкус радовал, а энтузиазм заражал. Таньке мы тоже подобрали нормальной одежды. Она сначала артачилась, утверждала, что такое не носит. Но когда примерила и полюбовалась на себя в зеркало, смирилась. Выбранный мамой брючный костюм красивого лазоревого цвета подчеркивал достоинство Танькиной фигуры. Делал ее серьезнее, и привлекательнее. Я видела, что ей понравилось и была благодарна матери. А мы еще идти не хотели. В общем, четыре часа пролетели совершенно незаметно. Я проголодалась. Вдруг сообщила мама. «Давайте уже перекусим». Мы с Танькой тоже устали, а потому были рады передохнуть. Мы поднялись в прозрачном лифте на шестой этаж, где находился фудкорт. Ароматные запахи наполняли пространство. В животе заурчало, напоминая, что я с утра ничего не ела. «Он, КФС! Пошли!» Танька потянула меня за руку. «Какой еще КФС?» Мама ухватила меня за вторую, приостанавливая движение. «Никаких КФС! Вы куда меня завели вообще?» Она оглядела фудкорт затравленным взглядом. «Вы что это, едите?» Мы с Танькой покаянно склонили головы. «Молчали!» признавая очевидное. Ели, едим, будем есть. Через 10 минут? Через десять лет по уши зарастете целлюлитом, если продолжите в том же духе. Мы вял покивали, мол, понимаем, исправимся. Но, видимо, как-то неубедительно, потому что мама скомандовала. Пошли отсюда. Уверена, здесь есть заведение с нормальной кухней. Снова пришлось вернуться к прозрачному лифту. Танька грустно оглядывалась назад. Ещё бы. Она была без ума от острых крылышек. Этажом выше располагались рестораны и кафе. Мама после тщательного досмотра, начиная от интерьеров и официантов до меню, остановилась на средиземноморской кухне. Ну вот, совсем другое дело. Стильненько и со вкусом. Она разместилась за столиком на шестерых. У окна с видом на парк. Танька с кислым видом опустилась напротив мамы. Я её понимала. Вряд ли в ресторане с говорящим названием «Стиль Прованса» и соответствующим интерьером можно поесть острых крылышек. Тут скорее подадут прованские травы на лавандовых тарелках. Я села рядом с подругой, нужно же её поддержать. Мамуля с заинтересованным видом изучала меню, и я тоже раскрыла ради интереса. «Мамочка моя!» Да тут только один чайничек с земляничной полянкой стоил как полноценный обед. Ну ладно. Мама хочет шиковать, мама шикует. Платит-то она. Мы с Танькой, не сговариваясь, заказали курицу по-провански. Она означилась самой дешевой на этом празднике жизни. Мама настояла еще на салатах для нас. Сама остановилась на луковом пироге и добавила к заказу ту самую земляничную полянку. Большой чайник. Я огляделась по сторонам. А что, вполне ничего такой интерьерчик. На этом этаже вообще дизайнеры неплохо поработали с зонированием. Стиль Прованса отделялся от основной части довольно высоким заборчиком в виде деревянной ограды. Удобные диванчики были сделаны в виде белых садовых скамеек, где краска словно облупилась от времени солнца. Большие панорамные окна давали много света. Сиреневые скатерти и салфетки должны были, наверное, символизировать лавандовые поля. В общем, стильный такой Прованс на российских просторах. Курицу я не доела. На мой взгляд, её стоило не тушить, а хорошенько прожарить. Ну и не добавлять, конечно, столько каперсов и маслин. А вот луковый пирог оказался невероятно вкусным. Мама щедро поделилась с нами. И мы отлично провели время запивая девчонышьи разговоры земляничным чаем. Я словно заново открывала для себя свою маму. В ней не было заносчивости или театральности, абсолютно никакой игры. Она оказалась искренней, и с ней рядом было просто приятно находиться. Я такую ее даже и не помнила. Когда приезжала к ней в гости на рождественские каникулы в 10 классе, мама думала только о грядущей премьере и пропадала на репетициях. Она возвращалась, когда дочь уже спала, и уходила, когда дочь ещё спала. За неделю мы увиделись всего дважды. Во второй раз я пришла к ней в театр, чтобы сказать, что уезжаю раньше оговорённого срока. Специально попросила дедушку поменять билет. Вторую неделю я там бы просто не выдержала. Зато сейчас она была приятной во всех отношениях. И вела себя не как мать, а скорее как старшая сестра или подруга. Мы смеялись над ее забавными историями из театральной жизни, сочувствовали эпопеи с ремонтом в новом доме, восхищались талантом ее мужа, который начал снимать кино, и у него весьма неплохо получалось. Скоро мама и сама должна будет ехать на съемки, чтобы сыграть роль второго плана в его новом фильме. Для нее это было впервые, и она нервничала. Танька поддалась ее обаянию и поделилась своим последним провалом на любовном фронте. Этот гад изменил ей, и случилось это в тот самый момент, когда она уже почти готова была поверить в любовь. «Опаньки, а я об этом не знала. Вот ведь Танька своей ближайшей подруге не рассказала, а ее матери за милую душу, сама я словно наблюдала со стороны». Для меня было мало одного хорошего дня, чтобы забыть обо всех тех годах, когда её не было в моей жизни. Сейчас мне было хорошо, но раскрываться я не спешила. В ресторане мы провели почти два часа. Когда собрались уходить, за окном уже почти стемнело. За весь день от Ольва не было ни одного звонка, ни одного сообщения. Я, конечно, успокаивала себя, что ему нужно время. «Пусть побудет один». Но помогало это слабо. Вот неужели сложно написать хотя бы пару слов? Я подхватила сумочку и пакеты с покупками, повернулась и замерла. На территорию Прованса заходил Макс. Он придерживал импровизированную калитку для незнакомой мне женщины. Она явно была старше Грушевского, хотя и отлично выглядела. Модная прическа, неброский, но стильный макияж – с акцентом на губы идеальной формы. Чёрное платье до колен облегало её фигуру, которую могли создать лишь жёсткие диеты и многочасовые занятия в спортзале. Интересно, кто это? Мне не хотелось сейчас встречаться с Максом. У меня пока не было подходящих слов для объяснений, поэтому я уронила сумочку под стол и долго её поднимала. Когда выпрямилась, Грушевский со спутницей уже прошли к дальнему столику, а я торопливо шмыгнула за калитку, к ожидавшим меня маме и танке.